Глава четвертая. Дом, место, которое она никогда и не рассчитывала увидеть. Место, которое уже и не надеялась найти. А теперь, благодаря словам незнакомца, перед ней маячила перспектива оказаться там. Можете повторить еще раз. Она понизила голос до шепота. Ви сомневалась что, даже попытавшись, сможет говорить громче. Мир вокруг казался настолько хрупким, будто, заговоря она слишком громко, разлетится на мелкие осколки. Нет, скорее не сам мир, а тонкий слой надежды, который теперь покрывал ее сердце. Весной, или как только перевалы оттают настолько, что по ним сможет пройти военный отряд, «Сенат объявит о вашем возвращении в Саларин». «Нет, не может быть. Вот так внезапно, без какого-либо предупреждения, она воссоединится со своей семьей. Я... Ви не находила слов. Мысли путались. Она так часто фантазировала об этом моменте, что должна была точно предвидеть собственную реакцию, и все равно остолбенела». Губы Андру изогнулись, но Ви не смогла разобрать, что это за улыбка. Она была полна граничащего с высокомерием снисхождения. Должно быть, он наслаждался тем, что лишил принцессу дара речи. Однако его голубые глаза сияли добротой. Она не понимала, как ей следует реагировать. «Да, принцесса!» Голос Джакса вернул ее в настоящее. «Я рада, наконец, вернуться в дом своих предков». Ви повернулась к Джейми, а затем к Келлен. Две ее подруги и доверенные лица хранили странное молчание. Ей необходимо было время, чтобы осмыслить случившееся, и она не могла сделать это посреди конюшни. «Джейми!» «У тебя, кажется, есть для меня письма?» «Да». Джейми склонила голову и повернулась, потянувшись за знакомой шкатулкой, лежащей на вершине небольшой кучи вещей, выгруженных из огромных сидельных сумок ее лошади. «Это для вас, принцесса». «И для вас, лорд Вендел». Еще у меня есть мешок для ваших наставников и слуг». Вики внула и сосредоточилась на маленькой лакированной белой шкатулке. На ее крышке красовалась императорская печать. Внутри, упакованные между складками синего бархата, лежали несколько небольших конвертов и посылок от ее семьи. Джейми, Эллин, давайте пойдем в мои покои. Мартис наверняка все еще там, так что ты можешь передать письма прямо ему. Из-за Андру Ви старалась четко произносить слова и тянула их, как это было принято узнать и, Особенно Южан. «Дядя, не могли бы вы дать указания слугам и проследить, чтобы Андру предоставили подходящие покои?» «Похоже, Андру не единственный, кому понадобятся покои на время его длительного пребывания». Джакс опустил письмо, которое изучал до этого. Ви узнала почерк своей матери. Затем дядя перевел взгляд на Джейми. «Тебя повысили». Джейми сложила руки перед собой и слегка склонила голову. Ви часто видела подобную позу. Девушке не очень-то нравилось находиться в центре внимания, и явно было непросто проводить время в обществе наследной принцессы. «И до кого?» Наконец подала голос Эллен. Обычно девушка не отличалась молчанием, и этот факт лишь подчеркивал, как сильно присутствие Андру могло изменить ситуацию. Что за повышение? Меня назначили членом королевской стражи. Джейми подняла голову и посмотрела на Ви. Если точнее, членом вашей королевской стражи. Если вы согласны. «Я позабочусь о вашей защите и охране». Ви едва ли не прыгала от радости. Ей с трудом удавалось сохранять бесстрастность, особенно в присутствии Андру. «Конечно же, согласна. Ты уже много лет являешься моим верным курьером, и мы все знаем, что ты стойко терпишь все мои причуды». «Вы слишком строги к себе», — улыбнулась Джейми. «Нет, все верно». Наконец, нарушив приличие, пробормотала Эллин. Ви боролась с улыбкой. «Значит, ты тоже останешься и зимой не поедешь домой?» Джейми покачала головой. «Я буду здесь до тех пор, пока весной за вами не прибудет императорский отряд. И, естественно, после этого. Весной за вами прибудет императорский отряд». Эти слова звенели в ушах Ви. Она никогда не слышала ничего столь прекрасного и в то же время столь трудного для осмысления. Словно не получалось объединить осколки. На нее нахлынула волна чего-то знакомого, словно она проживала момент, который снился ей тысячи раз до этого. Скорее всего, потому что так оно и было. У Ви Снова закружилась голова. Она крепче сжала шкатулку. В ней лежали лишь письма, но она была такой же тяжелой, как пороховая бочка. В зависимости от содержания они могли оказаться такими же взрывоопасными. Ви оставалось лишь гадать, что написал ее брат об озвученных Андру новостях. «Я буду оценивать и Джейми». С губ Андру снова сорвалось это ужасное слово ⁇ оценивать ⁇ Довольно странно, что гонца простого происхождения в столь юном возрасте назначают стражницей, да еще и сама императрица Валла Саларис. Джейми не просто гонец, возразила Ви. Иначе и быть не может, учитывая обстоятельства. Андру отвел взгляд, а затем снова посмотрел на Ви. Она боролась с желанием съежиться под его взглядом. Ей было некомфортно в его обществе. «Сенат хочет убедиться, что вы должным образом защищены, ваше высочество». «Я безгранично доверяю Джейми и верю в нее». Заявление Ви не подразумевало возражений. Ей не нравилось, когда люди сомневались в достоинствах ее друзей. У нее был узкий круг общения, и она хотела сохранить преданных людей. Если она считает, что подходит для этой роли, тогда я уверена, так и есть. Я уверена. Слишком поздно Ви заметила свою оплошность. Я уверена. Судя по тому, как слегка расширились глаза Андру, он не упустил этот момент. Словно пытаясь исправить ситуацию, она спешно продолжила. «А теперь прошу нас извинить. Джейми должна доставить письма Мартису». «Да, конечно». Андру еще раз склонил голову. «Я найду свои покои, а потом посещу ваши». Простите?» Ви остановилась на середине пути и повернулась в полоборота. «Слишком смело. Не находите? Приглашать себя в покое кронпринцессы». «Для ваших занятий», — уточнил он. «Естественно». Ви бросила на него последний, долгий взгляд, пытаясь разгадать все секреты, которые он скрывал. Но этот человек был закрытой книгой. Хорошо, что Ви специализировалась на книгах всех видов. Как только дверь в спальню закрылась, и они остались одни, Ви поставила шкатулку на прикроватную тумбочку и сжала плечи Джейми. «Ты лучший подарок на день рождения, о котором только может мечтать девушка! Разделяю твою радость!» Джейми легонько похлопала Ви по спине. «Хотя у меня не было такой цели, я рада, что успела к твоему дню рождения. Честно говоря, не знала, успею ли даже до Нового года». «Правда?» Ви отстранилась и посмотрела в знакомые карие глаза, которые не видела уже более двух месяцев. «В этом году с переходами все настолько плохо?» «Хуже, чем раньше». Джейми слегка кивнула и сделала паузу, чтобы крепко обнять Эллен. «Зима пришла рано и не вовремя. Перевалы слишком опасны даже для самых крупных всадников, обученных иметь дело со льдом и снегом. Тогда я рада, что ты цела и невредима. Всегда стараюсь сделать все возможное, чтобы доставить тебе частичку дома». «Да, кстати...» Ви перевела взгляд со шкатулки на подругу. У нее голова шла кругом. Ви перекинула волосы через плечо и принялась расплетать косы, чтобы занять руки. «Что там происходит? Императорский отряд? Весна? Андру?» — спросила Эллен вместо Ви, словно почувствовав ее напряжение. «В столице происходит много событий», — подтвердила Джейми. Уверена, в твоих письмах все описано намного лучше. Дай мне краткую сводку. Не уверена, что успею прочитать все до начала урока. Нетерпеливо попросила Ви. Ты всегда лучше знаешь подробности, о которых никто не пишет. Никто, кроме ее брата. Чаще всего Ромулин достаточно подробно излагал все новости. И это одна из многих причин, по которым она в первую очередь читала его письма. «Ты уже слышала краткую сводку», — в конце концов сдалась Джейми. «Сенат намерен вернуть тебя на юг. Больше никаких отсрочек и отговорок». «Наконец-то». «Что послужило причиной этого неожиданного требования?» «Судя по тому, что я слышала, причин много, но не забывай, Я провела там всего неделю или около того, чтобы забрать ответные письма и посылки. Едва ли я в курсе всех подробностей». Джейми зашагала вперед. «Я знаю твою привычку возражать». Ви села на кровать, вытянула ноги, а потом скрестила их. «Хочу узнать, что ты видела и что думаешь. Я ценю твои советы». Джейми остановилась, одарила Ви едва заметной улыбкой, а затем снова начала вышагивать. Крошечное выражение благодарности за лесть Ви мгновенно улетучилось, и тон Джейми стал серьезным. Стоит начать с того, что ситуация с белой смертью усугубилась. Чума? В царицуме до сих пор не было ни одного случая этой болезни. Одна из причин, почему Ви должна была оставаться на севере. В уме нет, но... Сейчас она в Шалдане, на юго-западной границе. Закончила за Джейми Эллен. Почему ты не сообщила мне? Ви перевела взгляд на Эллен. Мне лишь недавно рассказала мама, а ты знаешь, что я не люблю говорить о белой смерти. Около трех лет назад последняя вождь Севера, бабушка Эллин, умерла от белой смерти. По просьбе императрицы и леди Запада она отправилась в Норин узнать, сможет ли причудливая, но все же могущественная магия Ярген помочь в поисках лекарства. «Не стану долго говорить об этом», — продолжила Джейми, взглядом извиняясь перед Эллин. Но после появления информации о том, что болезнь проявилась неподалеку, аргументы в пользу того, чтобы держать тебя здесь для защиты, исчезли. Кроме того, незадолго до меня твой отец отправился на полулунный континент. Думаю, теперь, когда его нет, Сенат хочет видеть тебя на своем месте. Полагаю, они нервничают, когда рядом нет ни императора, ни наследницы. «Что?» — ахнула Ви. «Отец уехал?» «Уверена, он написал об этом». Джейми остановилась. «Говорят, там можно найти лекарство от чумы». «Значит, они по-прежнему не обнаружили способ лечения», — пробормотала Ви. Затем повернулась к своей тумбочке и взяла шкатулку. «Спасибо, Джейми». Я хочу узнать больше, но, полагаю, ты права. Мне стоит прочитать письма. Не слишком удивляйся моей правоте. Сухо заметила Джейми. Ви весело фыркнула и подняла голову. Мне очень не хватало твоего остроумия. Осторожнее, твое мнение может измениться. Замолчав, Джейми резко повернула голову и посмотрела на тяжелую деревянную дверь. Когда по ту сторону послышались звуки движения и приглушенные голоса, Ви тоже повернулась в сторону входа. Должно быть, прибыл Андру с твоими наставниками, прошептала Джейми. А зачем так шуметь? Эллин нахмурилась. Приходит сюда, будто он здесь хозяин. Да, от него веет чем-то подобным. Я не знаю, чем-то не... Джейми нахмурилась еще сильнее. Она быстро села на край кровати Ви и наклонилась ближе. В ее поведении отчетливо чувствовалось напряжение, которого не было раньше, даже когда она говорила о чуме. Ви, послушай. Советую вести себя с ним осторожно. Я больше двух недель провела с ним в дороге и узнала лишь его родословную. Но вот что скажу точно. Глава Сената, лорд Томпсон, не расположен к тебе. Он открыто заявляет о своей обеспокоенности тем, что ты займешь трон, а так как ситуация с белой смертью усугубилась, люди впадают в отчаяние настолько, что готовы прислушаться. «О чем ты говоришь?» В ответ прошептала Ви. Ее разум уже соединил все точки, но она не хотела видеть появившиеся с их помощью слова. Она была готова на всё, лишь бы игнорировать их. Некоторые считают, что необходимость в короне отпала, и народ может представлять один лишь сенат. «Что?» зашипела Ви. «Они не имеют права!» «Да, не имеют, но только если будут одни. А вот если заставят народ поверить, будто будущая корона нестабильно, что тебе не хватает твердости и опыта, тогда...» Джейми замолчала, не озвучивая продолжение. «Объединившийся под единым знаменем народ — мощная сила», И привлечение на твою сторону Андру может стать тем единственным, что предотвратит такой исход. Я не... Она не поняла? Нет, дело было не в этом. Ви все прекрасно понимала, но не хотела осознавать услышанное. Прочти письма и найди в них советы по поводу политической ситуации. В них не будет упоминаний об Андру, Сенат организовал его приезд практически в последнюю минуту после того, как письма были написаны. «Я ориентируюсь на слухи, к которым всегда следует относиться с долей скептицизма, но знаю точно, если Андру решит, что ты не идеальный образец принцессы, которую хочет видеть Сенат, ничего хорошего не жди». Идеальные принцессы не перечили своим наставникам и при первой же возможности не фантазировали о побеге. Они также не высказывали свое мнение о Сенате, как это часто делала Ви. Каждый из ее учителей был назначен Сенатом. Как она могла быть настолько безрассудной, что стала чувствовать себя комфортно в их присутствии? По спине Ви пробежал холодок. Ей показалось, что ее вот-вот стошнит. К несчастью для Ви, ей пришлось собраться, поскольку стук в дверь послужил сигналом к окончанию их разговора. «Принцесса!» Из-за двери донесся голос Мартиса. «Войдите!» Ви встала, быстро открыла шкатулку и наугад выбрала письмо. К тому моменту, когда дверь полностью открылась, печать была сломана, а пергамент развернут — и перед ней предстали ее наставники — Мартис, Каллопе, Фредерик, а еще Джакс и Андру. Джейми уже встала с кровати и стояла в двух шагах от нее. Эллин прислонилась к стене у двери в ванную. «Полагаю, вам пора на урок. Нам нужно многое обсудить», — сказал Мартис. «Да, конечно». Ви сделала вид, что сворачивает пергамент, полностью поглощенное его содержанием. Я пыталась начать читать свои послания. Для этого впереди достаточно времени. Андру взглянул на нее. Ви решила, что его глаза были льдисто-голубыми, и в них не было ни капли тепла. «У вас впереди целая зима до прибытия императорского отряда», а до тех пор писем не будет, как и вы не сможете отправить ваши ответы. Отсутствие писем означало «Все, что имелось у Ви — информация, содержащаяся в шкатулке, и Джейми. Никаких дополнительных советов от брата или наставлений от родителей». Ви сжала губы и улыбнулась, пытаясь скрыть боль, которая тяжелым камнем осела в желудке. Вы правы. Ви закрыла шкатулку и встала как можно прямее. Паника не могла помочь ее положению. Надо было держать себя в руках и изучить всю доступную информацию. Ви с рождения готовили к придворным интригам. Даже несмотря на то, что беспокойство грозило сжечь ее заживо, Она изобразила идеальную улыбку принцессы. «Тогда, полагаю, начнем...»